Глава 7. 11 июля, четверг. На этой неделе это был первый учебный день после трехдневного закрытия школы. Между учениками, идущими по дороге от ближайшей станции к зданию первой школы, поднялся шум болтовни на тему, отличающуюся от приближающихся летних каникул. Большинство учеников с первого и второго годов обучения говорили что-то вроде «Кто это светловолосая красивая ученица?» А среди третьеклассников основным вопросом было Почему здесь шел Сан Линатьян? И абсолютно у всех учеников был общий вопрос, кто это красавица с прической хвостиком новенькая? Старшие школы при Национальном университете магии в принципе не должны принимать новых учеников посреди учебного года. Исключенные из школы ученики обычно остаются без замены. Однако существует так называемая система трансфера. С момента принятия этой системы в прошлом даже было записано несколько случаев ее использования. Ученики были настроены скептически, но знали об этой системе, поэтому не могли полностью исключить эту возможность. Тема их обсуждений стала девушка с голубыми глазами и светлыми волосами, собранными в два хвостика, а также девушка со светло-карими глазами и светло-каштановыми волосами, собранными в один хвостик. К тому же их лица были очень похожи друг на друга, и знавшие о линии третьеклассники, и не знавшие ее младшеклассники считали, что эти двое родственники и за ними наблюдали не только ученики, на школьной дороге также можно было заметить снующих туда-сюда репортеров. Целью СМИ была добыча информации о новой магии стратегического класса «Взрыв океана». Их главной целью было получение комментариев одного из разработчиков «Взрыва океана» — Тацуи. Однако Миюки, его двоюродная сестра, тоже была объектом для интервью. Первым делом СМИ нагренули в ФЛТ, но получив там ответ, что Татсуи сегодня не пришел на работу, Они отправились к дому в Футю. Там они тоже обнаружили лишь пустующий дом. Разумеется, после этого сотрудники СМИ сдались. С целью получения материала для новостей, они разбились на три группы. Одни отправились на постоянное дежурство офиса ФЛТ, вторые остались караулить у дома в Футю, а третьи решили попытаться подловить Тацию Миюки на дороге, ведущей к школе. Тот факт, что с сегодняшнего дня в школах магии возобновились занятия, ни для кого не был секретом. Это даже было опубликовано на официальном сайте. Репортеры, желающие получить комментарии Тацу и Миюки, с самого раннего утра караулили на дороге от станции к школе. Но, к сожалению, никак не удавалось обнаружить целевых учеников. Взгляды сотрудников СМИ также ненадолго остановились на выделяющиеся из общего потока паре учениц со светлыми и коричневыми волосами. Однако неизвестно было, когда появится их цель. Они не хотели тратить время на учениц, которые были просто красивыми девушками и непонятно было, представляют ли они ценность для новостей. Поэтому внимание СМИ быстро ушло от Лины и Миюки, однако даже после этого нельзя было сказать, что теперь эти двое привлекали внимание только других учеников. За по дороге в школу Лины наблюдали двое приблизительно 40-летних мужчин с небрежной внешностью, делающие их совершенно не похожими на репортеров. Наблюдали они, сидя за столом у окна на втором этаже известной по всей стране сети кофеин. «Вот это я край на Токио, но гулять по улице так открыто? Пробормотал один из них раздраженным голосом, второй воспринял слова первого как монолог и вместо ответа спросил у него. Это точно Энджи. Разговаривали эти двое на английском, их лица были восточноазиатскими, но не чисто японскими. Однако это не беспокоило ни официантов, ни посетителей этого заведения. У нее примечательная внешность, настолько, что другого человека нельзя по ошибке принять за нее. А та, что с ней, очень на нее похожа, видишь? Если бы нет цвет волос и глаз, то они были бы совершенно одинаковыми. Энджи хорошо владеет магией маскировки. Та вторая точно под маскировкой. Только я не могу понять, почему она сделала ее похожей на себя. Может, это невеста того парня? Это возможно. Очень возможно. Девушки со светлыми и каштановыми волосами ушли. Двое мужчин отвели взгляды от окна и посмотрели друг на друга. Но даже если это Энджи... Первый из мужчин, тот, который в самом начале поднял эту тему, продолжил разговор осторожным голосом. «Наша работа заключается не в устранении дезертира». Мужчина, назвавший Лину именем Энджи, кивнул в ответ на слова первого мужчины. «Я знаю, но в то же время мы должны сообщить об этом начальству. С этим я соглашусь. Но если таска с волосами — это невеста того парня, то она важней. Да». Необходимо пересмотреть стратегию, включая возможность вмешательства Энджи. Эти двое были членами подразделения Голова Лошади, части нелегального диверсионного отряда Незаконной ОАВ. Допив залпом остатки кофе, они встали из-за стола. Миюки, пришедшая в школу вместе с Линой, не пошла сразу в классную комнату, а направилась в комнату школьного совета, тоже вместе с Линой. Миюки открыла дверь ID-карты и вошла внутрь, однако внутри уже была Изуми, стоявшая лицом ко входу. Она зачем-то пришла сейчас, несмотря на то, что работа в школьном совете начинается позже. На стенный терминал был включен, и по информации о считанной ID-карте Изуми поняла, что это пришла Миюки, поэтому она встала, чтобы встретить ее. «Доброе утро, миюки -сам пай! Однако перед воодушевленной Изуми предстала девушка с совершенно незнакомым лицом. «Доброе утро, Изумитян!» Девушка со светло-каштановыми волосами ответила Изуми хоть и не голосом Миюки, однако с ее интонацией. Как только дверь закрылась, она стянула с волос вишневую резинку, тем самым распустив свой хвост. Сразу вслед за этим последовало преображение, светлые каштановые волосы стали черными, как перья ворона, светло-карие глаза стали черными, как смоль. Лицо этой девушки тоже мгновенно изменилось, и перед Изуми предстала ее обожаемая Миюки Анасама. «Миюки-сэмпай!» «Что это был за облик?» «Это из-за всяких надоедливых людей». Спрашивая, Изуми округлила глаза, но после короткого ответа Миюки она сделала понимающее лицо и сказала «А, вот оно что. Думаю, Изуми Тян понимает, что об этом лучше не рассказывать». «Конечно, я никому ничего не разболтаю». «Спасибо». Увидев эту ожидаемую реакцию своего Кахая, Миюки с улыбкой поблагодарила ее. После того, как Миюки указала рукой на Лину, витавшая в облаках Изуми, наконец заметила ее. Это Анжелина Кудашилсан, мы называем ее Линой. Она училась тут по обмену, когда я была в первом классе. Планируется, что с завтрашнего дня она снова будет учиться с нами, теперь уже в третьем классе. Лина, это девочка Сейгуца Изумисан, второклассница. Я называю ее Изумитян. Изуми пришла в себя, когда Миюки представила ее. Меня зовут Саигуса Изуми. «Приятно познакомиться, Шилдс Сэмпай!» «Анжелина Куда Шилдс. Рада знакомству. Можешь называть меня Линой?» Лина попыталась вести себя как ученица старших классов. Миюки это показалось забавным, но на ее лице это никак не отразилось, потому что она решила, что обидит Лину, если засмеется здесь. «Ладно, Лина. Пойдем к заместителю директора. заметян до встречи!» «Да, Миюки Сэмпай, Лина Сэмпай, до свидания!» Провожаемая взглядом поклонившейся Изуми, Миюки, вернувшая свой обычный облик, повела Лину в учительскую. Проводив Миюки и Лину до выхода из дома, Тацу отправился на подземный этаж. В подвале многоэтажки в Тёфу был организован исследовательский этаж, на котором было размещено более эффективное и совершенное оборудование, чем было у Татсу в доме в Футю. На самом деле это была лаборатория, созданная для одного Татсу, независимо от чувств главного дома и побочных семей к Тацию, Они не могли игнорировать его вклад в доход семьи Цуба за счет достижения Тауруса Сильвера. Здесь стация хотел попытаться поместить в рамки магической науки результаты двухдневных наблюдений за парадом и упорядочить их с научной точки зрения. Здесь он надеялся заниматься уже не интуитивным распознаванием, а попытаться понять все на теоретическом уровне, чтобы обнаружить какую-нибудь зацепку, которая помогла бы прорваться через парад. Однако он провел за консолью всего около часа и примерно в 9 часов утра он был вынужден прервать свою работу из-за оповещения о пришедшем незапланированном посетителе. Из лаборатории, расположенной на третьем подземном этаже, он поднялся на второй надземный этаж, где была приемная. Там, Там его ждала Фудзибаяси Кёка. «Доброе утро. Вы сегодня не в военной форме?» «Доброе, Тацциакун. Сегодня у меня выходной». На такое открытое и добродушное приветствие Тацци и Фудзибаяси тоже ответила дружеским тоном. «Пожалуйста, присаживайтесь». «Значит, мне следует называть вас Фудзибаэси-сан?» «Да. Буду очень благодарна, если будешь называть так». Садясь на диван, Фудзибаэси подтвердила, что она пришла по делу как частное лицо, а не как военный. Она в самом начале называла его настоящим именем, а не особым офицером Аагура. В этот момент раздался стук в дверь. Распознав голос Тацу и сказав, что «Войдите», дверь автоматически открылась. В комнату вошла, толкая перед собой тележку, молодая женщина в длинном платье и белом фартуке, Лицом она отличалась от Ханами и Минами, однако она создавала вокруг себя примерно такую же атмосферу. Она заменила чай фудзибаеси новым и поставила перед и чашку кофе. Фудзибаеси сан если хотите другой напиток, то вам поменяют». «Нет, этот сойдет. Спасибо». Последнее слово было адресовано служанке. Молодая женщина в фартуке улыбнулась, поклонилась и снова покатила тележку, на этот раз из комнаты. А она довольно умелая». Я завидую вашему богатству на талантливых людей». пробормотала Фудзибаяси после того, как женщина, обладающая аурой даже не горничной официантки, скрылась за дверью. «Эта женщина — не боевой персонал. Лучше скажите, какое у вас сегодня дело. Если вы сегодня пришли не как лейтенант Фудзибаяси, значит, ваш визит не является попыткой продолжить вчерашний разговор по телефону с возражениями по поводу Лина». После вопроса Тацию Фудзибаяси выпрямилась. «Сегодня я, как представитель главы семьи Фудзибаяси, Фудзибаяси Нагамасы, пришла для того, чтобы принести извинения». Фудзибаяси сменила манеру речи на официальную и низко поклонилась. «Извинения? За что? Не могу понять. Я говорю про то, что глава семьи желает извиниться за все то недопустимое безобразие, что совершил член семьи Фудзибаяси Куду Минору, по отношению к семье Шиба. Вы говорите «член семьи», но прямого родства ведь не должно быть». Растерянно спросил Тацию Фудзибаяси. Фудзибаяси Нагамаса, глава семьи Фудзибаяси, является отцом Фудзибаеси Кёка. Жена Нагамасы – это младшая сестра отца Минору Кудо С генеалогической точки зрения это делает Менору племянником Нагамасы, а точнее сыном брата жены. Официально кровной связи у него с Нагамасой нет. И даже если говорить про тайные факты, Менору был рожден с помощью искусственного оплодотворения яйцеклетки жены Нагамасы Младшей сестры Куда Макота сперматозоидом Макота. Все равно никакого кровного родства не получается. В отличие от семьи Куда, в семье Фудзибаясе не должна была чувствовать вину за поступки Минору. Даже если нет кровной связи, но если он сын жены главы клана, то он член семьи Фудзибаяси. Так считает глава. На мгновение в голове Таци примелькнула мысль так и знал. И это было вполне естественно. Куда Макота и жена Фудзибаэси Нагамаса не совершали такого аморального поступка, как инцест. Они лишь предоставили генетический материал. Тация подумал, что это вполне естественно, что Нагамаса тоже знал об этом. «Понятно. Однако, Фудзибаэси-сан, вы ведь пришли не для того, чтобы просто передать извинения. У вас ведь есть какое-то другое дело». «Не дело, а скорее нечто вещественное. Наши извинения будут не только на словах». «Продолжайте». Тацуя слегка приподнял брови и попросил Фудзибаэси объясниться. Вот. Фадзибаяси достала из сумочки твердотельный накопитель большой емкости в форме Куба и положила его на стол перед Тацией. Это знак извинения семьи Фадзибаяси. Пожалуйста, примите это. На этом носителе записаны документы, в которых описывается последовательность магии парад, а также способы ее применения. Также там присутствуют документы о восточноазиатской континентальной древней магии Сакихаи Хатидзин. Теперь Тация уже не смог скрыть свое удивление. Вы уверены? «Ведь парад это секретная техника семьи Куда!» Фадзибаяси едва заметно нахмурилась и слегка вздохнула. «По сути, именно семья Куда должна была предоставить вам это. Добиться согласия на предоставление сведений было весьма нелегко. Гордость не позволяла семье Куда подарить секретную технику семье Цуба, находящейся примерно на той же ступени в социальной лестнице. Поэтому было решено сделать это в виде дара от семьи Фадзибаяси. Звучит глупо, но их можно понять. С благодарностью приму это!» Какими бы ни были их намерения, детальное описание парада было именно тем знанием, которое он хотел получить от семьи Куда. Какой бы неожиданной удачей это ни казалось, Тацуя был благодарен, что ему позволили это использовать. Фудзибаяси ответила поклоном на поклон Тацуи. «Сакихей Хатидзен — это заклинание, строящее крупномасштабный барьер с применением кимонтонка». Кратко прокомментировала она вторую часть содержимого носителя информации. «Вы имеете в виду, что укрытие Минору построено на основе этой техники?» «Так мы считаем. Этого более чем достаточно». Если Фудзибаяси не солгала, то Тацуя разом получил все требуемые знания, и любой на его месте подумал бы, что как-то все это слишком удобно. «Татсуэ-кун, мы не ожидаем, что ты непременно поймаешь Мину Рокуна. Почувствовав эти сомнения Тацуи, Фудзибаяси сняла с себя маску отчужденного представителя главы семьи Фудзибаяси. «Отец дядя Макота хотят поймать Мину Рокуна своими руками». Они не собираются просить Тацу и Куна о помощи и хотят, чтобы ты, если это возможно, оставил это на нас. Разве мы не можем объединить наши усилия? Я передам отцу эту твою просьбу, Тацикун. Было вполне очевидно, что Тацу не захотел отступить, сказав, что она должна поспешить домой, чтобы обсудить это с семьей. Фудзи встала и пошла к выходу.